Глава 30. Годы лихорадки. Ноябрь 1857 года, апрель 1870. Каждый из них оказался верным своему слову. Эбнер Марш продолжал искать, но не находил. Они покинули дом Аарона Грея сразу же, как только Карл Фрам достаточно окреп, чтобы отправиться в путь. Это произошло через несколько дней после исчезновения Джошуа Йорка.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 Многие месяцы Эбнера Марша преследовали жуткие ночные кошмары, в которых ему снился плывущий по реке корабль черный, без единого признака света, с закрытой черной парусиной грузопассажирской палубой, чтобы даже тусклый свет топок не проникал наружу. Корабль черный как смерть и темный как грех, движущийся в лунном свете и в тумане тень, едва видимая, безмолвная и быстрая.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 чтобы построить скромнейшее судно. Скрипя сердце, Марш написал своим агентам и детективам, что прекращает поиски. Захватив последние средства, он отправился вниз по течению реки, туда, где все еще стояло брошенная им в речном рукаве разбитая Элли Рейнольдс. Они установили на ней новый руль, подлатали гребное колесо и стали ждать весеннего паводка. Вода наконец поднялась, и рукав стал судоходным.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 Большеколесный пароход из Нового Орлеана. Летом 1858 года, когда в Новом Орлеане разразилась желтая лихорадка, Олбрейт, к своему несчастью, вместе с кораблем, находился в городе. Лихорадка унесла жизни тысяч людей, включая и Олбрейта, но благодаря ей власти города решили наконец всерьез заняться улучшением его санитарного состояния и ликвидацией открытых сточных канав.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 Только внутри, в кают-компании, лежит ковер цвета крови, и повсюду висят серебряные зеркала. Множество зеркал, но в них никто не отражается. Зеркала всегда пустые, хотя в салоне полно народу, белолицы и пассажиры в прекрасных одеждах. Они все время улыбаются, только не отражаются в зеркалах. Кто-то вздрогнул, все вокруг смолкли. — А почему так?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 — сказал Карл Фрам. «Как говорите его название?» — спросил кто-то из молодых лоцманов. «Азимандиас», — повторил Фрам. «Что оно означает?» Тут поднялся Эбнер Марш. «Это из стихотворения», — сказал он. «Взгляните на мой труд, владыки всей земли». Толпа смотрела на него в изумлении, а одна толстая дама издала нервный смешок, больше похожий на бульканье.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 И других крупных речных портов корабли из которых сняли паровые котлы и машины и теперь использовали только для складирования и переброски груза не может быть не может быть я лично считаю что иной участ и не заслуживает сказал мужчина черт мы бы обставили его на шоту или если бы не у марша из горла вырвался какой-то сдавленный рык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 повлекшие крупные изменения в стране. Выборы Линкольна, Марш тоже голосовал за него, несмотря на то, что был республиканцем, раскол, стрельба в форте Самтер. Когда случилась кровавая бойня, Маршу вспомнились слова Джошуа Йорка «Ваш народ одолевает красная жажда, и только кровь способна утолить ее». Крови действительно пролилось много, с горечью размышлял Марш впоследствии.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 так как увеличилось число перевозок, осуществляемых по железной дороге. Теперь в порту Сент-Луиса на причале можно было увидеть не более дюжины пароходов, в то время как раньше вереница их тянулась на милю с лишним. В те послевоенные годы произошли и другие перемены. Почти повсеместно, кроме, пожалуй, наиболее диких участков Миссури, на смену дровам начал приходить уголь. Федеральное правительство издавало указы и законы, которые требовалось неукоснительно соблюдать. Оно ввело страховки, обязательную регистрацию и тому подобные вещи, а также попыталось запретить и гонки. Да и сами речники были уже не те. Из знакомых марша кто умер, кто удалился от дел. Им на смену пришли иные люди с новыми понятиями и образом жизни.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 Однажды, поздно вечером, в мае 1868 года, десять лет спустя после последнего свидания с Джошуа Йорком и грезами февра, Эбнер Марш решил прогуляться по речному валу. Ему вспомнилась ночь, когда он впервые встретился с Джошуа, и вдвоем они прошлись по этой же набережной. Тогда вдоль всего берега реки плотным рядом тянулись корабли, величественные и горделивые большеколесные пароходы,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 сошел со стапелей питсбурга около года назад. Говорят, что в длину он достигал 335 футов. Теперь, когда эклипса и грез Февра не стало, и о них забыли и думать, республика оказалась на реке самым крупным пароходом. Бесспорно, она была величественна. Марш десятки раз любовался ею и однажды даже поднимался на ее борт. Капитанский мостик на корабле окружала затейливая резьба,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 С аналогичным названием. Ледерс все свои пароходы называл одним и тем же именем. новый военачес, как писали газеты, был самым быстроходным из прежних. Он резал воду, как нож масла, и Ледерс повсюду бахвалился что в один прекрасный день покажет капитану Джону Кеннону и его дикому Бобу Ли. Этому газеты уделяли много внимания и места. «Похоже, пахло гонками». Они, по-видимому, состоятся в Иллинойсе и станут событием, говорить о котором будут многие годы. «Как бы мне хотелось стать свидетелем этих чертовых гонок», — сказал марш-женщине, приходившей раз в неделю убирать его дом. «Но помяните мое слово, ни один из них не смог бы тягаться с Эклипсом». «Они оба показывают лучшее время, чем ваш Эклипс», — сказала она. «Ей». Этой женщине нравилось поддразнивать его. Марш фыркнул. Ерунда. Река теперь короче. Она с каждым годом делается короче. Очень скоро из Сент-Луиса до Нового Орлеана будем ходить пешком. Марш читал не только газеты. Благодаря Джошуа в нем проснулся интерес к поэзии и тому подобным высоким материям. Иногда его можно было увидеть с романом в руках.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 Он заказал ее 13 лет назад и положил в ящик стола каждой каюты своего парохода. В верхней части листа красовался выполненный пером, а рисунок крупного большеколесного парохода с витиеватой надписью «Грёзы Февра». Почерк, изящный и летящий, тоже был ему знаком. Записка гласила. «Дорогой Эбнер, я сделал свой выбор. Если ты здоров...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 «Уверена, что не знаю», – вставило слово домработница. Эбнер Марш резко поднялся. «Женщина, куда вас угораздило засунуть мой белый китель?» – проревел он.